«Что касается моего предложения, не могу», — ответил я. «Хорошо». «Значит, наш разговор остался незавершенным. Я свяжусь с тобой позже». «Договорились». Фиона также взглянула на меня. «Держи меня в курсе выздоровления Люка и его планов», — потребовала она. «Конечно. Тогда всего доброго». Мендер помахал мне рукой, Я ответил ему тем же и отошел в сторону. На каменистом склоне, где никто не мог меня видеть, я остановился и вытащил карту Амбера. Потом сосредоточил внимание и, как только нащупал путь, перенесся. Хорошо, если тронный зал окажется пустым, хотя на данном этапе большой роли это не играло. «Я едва не налетел на Джасру»